«Опять скучаем. Оборудование пока не прибыло, новых заданий нет. У любого начальства скучающие сотрудники вызывают злость и зуд в пинковой ноге, поэтому я не очень удивился, когда Марлоу вызвал меня к себе и поделился новой идеей. боссом надо дать возможность в любой момент посмотреть любую информацию в любом банке, поэтому нам задание – написать соответствующую программу боссу на планшет. Я сперва проржался – а потом медленно, простыми словами, как дефективному ребенку, начал объяснять, что каждый взлом защиты – это непростая работа, каждый раз новая и другая, требующая долгой подготовки и исследования, и не всегда заканчивающаяся успешно, и практически всегда оставляющая следы. То, что прошло один раз, может не пройти второй. Большинство взломов основаны на людской лени и некомпетентности – Но обокраденные начинают больше интересоваться информационной безопасностью и затыкают прежние дыры в своих системах. И потом, закончил я, при наличии такой программы, если бы ее и удалось бы написать, отпадет потребность и в нас, и в вас. Как же в прошлой жизни я мечтал о таком вот моменте. Высказать некомпетентному начальнику все, что я думаю о его дурацких затеях. Как там у классиков, когда нечего терять, кроме цепей, можно и на баррикады. Нам Орлоу было интересно смотреть в тот момент. Он, похоже, так хотел сделать приятное своему боссу, что о возможных последствиях не подумал. Сидел весь красный, пыхтел, даже узел на галстуке ослабил. Жестом отпустил меня. Надеюсь, он не успел еще насвистеть боссу о своей гениальной идее. Ненавижу делать заведомо невыполнимую работу. Особенно не люблю отгребать за то, что не смог ее сделать. Что бы я там себе не говорил, а терять нам было что... Даже в нашем рабском положении. Рабство, рабству рознь. Жаль, будет вкусную еду и мягкую подстилку. И в карцер не хочется. От слова «совсем».